стали свидетелями драматического события в Париже. По городу прошел слух, что король Людовик XVI вместе со всей семьей собирается бежать из столицы, воспользовавшись подземным ходом, соединяющим тюэлери с тюрьмой на Винсенской площади. Там тут же собралась огромная толпа народа. Вооруженная парижская знать выстроилась перед дворцом, готовясь защитить своего короля. И это лишь подтвердило слухи. Народ в толпе считал монарха предателем, который хочет сбежать из страны в трудную минуту и собирается вернуться во главе иностранных армий, чтобы с их помощью усмирить непокорных. С этого момента судьба короля была решена. Двумя месяцами позже Эстеф стоял во внутреннем дворе тюлерийского дворца и наблюдал, как разъяренная толпа окружила экипаж, в котором король и королева отправлялись на традиционный летний отдых в Сен-Клу. Заверения генералов, советников и самого Людовика в том, что у монарха нет и мысли о бегстве, успеха не имели. В результате августейшее семейство было вынуждено возвратиться во дворец. Эстеф незаметно выскользнул за ворота дворца. Теперь у него уже не оставалось сомнений, что король и королева стали пленниками. События того дня развеяли остатки их претензий на власть. Но за эти месяцы Эстеф успел хорошо узнать Марию Антуанетту и был уверен, что теперь она сделает все возможное для того, чтобы сбежать. К тому же для нее, как и для самого короля, другого выхода просто не оставалось. Эстеф был также уверен, что побег провалится, и он должен был сыграть в этом провале решающую роль, открыв себе тем самым дорогу в будущее. В будущее без лицемерного ухаживания за королевой, без участия в разработке ее секретных планов и тайной передачи их в революционный комитет. Когда династия Бурбонов прекратит свое существование, а власть толпы станет абсолютной, тогда придет его час. Он сможет укрепить свое положение, а потом будет нетрудно найти и благовидный предлог для официальной поездки в Лондон. Там Эстеф предложит свои услуги Шевалье де Врону, поймав сразу двух зайцев, доверие молодой графини Линтон и возможность получать ценную информацию для французского правительства. Попытка бегства Людовика была осуществлена двумя месяцами позже, но граф СТФ был отстранен от участия в ней уже на самом первом этапе. Это привело графа в бешенство – Он считал, что добился полного доверия Марии Антуанетты, а оказалось, что его просто использовали как нужную вещь, даже близко не подпустив к кругу избранных. И то, что он теперь не знал деталей плана и даже точного часа намеченного бегства королевской семьи, сильно подорвало его положение в революционном комитете. Последние подробности побега, с помощью которых предполагалось обмануть бдительность парижской общественности, были тщательно продуманы уже без участия графа Эстефа. Однако он все же сумел узнать через одну из преданных ему служанок королевы, что попытка бегства будет предпринята всего скорее в ночь на 20 июня. Правда, точный час так и остался неизвестным. Всю ночь мэр Парижа и комендант дворцовой охраны провели в Тюильри. У входов и выходов дворца были расставлены гвардейцы. Незамеченной осталась лишь одна дверь в юго-восточном крыле здания.